Глава пятнадцатая «Привет!» — кисло улыбнулся Чинарский, глядя на оторопевшую от неожиданности Дудуева. Тот с отвисшей челюстью таращился на препарированный труп и зловещую сервировку. «Ты какого?» — только и смог промямлить майор. «Я тоже не ожидал», — с непростительной беспечностью сказал Чинарский. «Это что такое?» — разнил рот Дудуев. «Очередная жертва маньяка, неужели трудно догадаться?» — дерзко произнес Чинарский. «Фигура Дудуева была тут явно лишней». Так решил он, Чинарский. И не потому, что не допускал возможности появления здесь Дудуева. Конечно, рано или поздно тот бы нарисовался в компании оперов и экспертов. Но сейчас, когда Чинарский толком осознал случившееся, Дудуев был просто неуместен. Не вязалась его тупая рожа с размахом произошедшей трагедии. А еще этот его идиотский требовательный тон. Словно, Дудуев злился на то, что не сразу въезжал в суть проблемы, словно все должны сами идти к нему на поклоны смиренно объяснять, что произошло и как вообще так вышло, что его никто не уведомил заранее о предстоящем событии. Продолжая смотреть на Чинарского скептически удивленным взглядом, Дудуев приблизился к трупу. У Чинарского мелькнула мысль, что майор опасается смотреть на залитые кровью тело. «А как тут появился?» «Я живу поблизости, осмелюсь заметить», — с притворным смирением в голосе ответил Чинарский. Чтобы не обнаруживать перед Чинарским собственной растерянности, Дудуев все же посмотрел на труп, сделав при этом непроницаемое лицо. Но что-то не сработало. Он едва успел зажать рот ладонью и ринулся в туалет. И там разразился самой заурядной рвотой. Если бы не трагическая обстановка, Чинарский весело подшутил бы над впечатлительным майором, не отказав себе в удовольствии продемонстрировать собственное превосходство. Слушая раскаты рвоты, Чинарский лихорадочно соображал, как ему выкрутиться. Не придумав ничего более оригинального, чем просто покинуть квартиру Кулагиной, он прошел в прихожую. Но майор, услышав его шаги, пуля выскочила из туалета и загородила им проход. — Ты куда? — обтираясь платком, прорычал он. Дудуев дико злился. Во-первых, снова произошло убийство, во-вторых, в квартире оказался Чинарский, а в-третьих, последний стал свидетелем его слабости. — А чего мне тут делать? — пожал плечами Чинарский. — Ты под дурака не коси, — грубо осадил его Дудуев. — Как ты проник в квартиру? — Так же, как и ты, — усмехнулся Чинарский. — Что ты тут делал? — не отставал, тесняя Чинарского в гостиную Дудуев. — У тебя селедка на подбородке, — пошутил Чинарский. Дудуев машинально и как-то испуганно потер платком подбородок. — Что за бредятина? — воскликнул он. — Отвечай по существу, чем ты тут занимался? — А ты как думаешь? — Чинарский плюхнулся в кресло, поняв, что долгих и нудных объяснений не избежать. Дудуев снял трубку с телефона, вызвал экспертов, доложил голова, ну, в общем, все как положено. Сделал то, что хотел сделать после обследования трупа Чинарский, но не успел. Дудуев говорила от что было доказательством его взволнованности и недовольства. «Ну, рассказывай», — вперел он в Чинарскую твердый и острый, как бивень, взгляд. Майор сел на стул и приготовился слушать. «Я с утра хотел зайти, должен был найти сотку», — снисходительно пробубнил Чинарский. «Она не открыла, пошел похмелился. Потом снова решил зайти. Вижу дверь открыта но я чиркой тут». «А здесь такое дело», — вздохнул он. «Я чисто как профессионал. Посмотрел, прикинул». «Как профессионал!» — обретя хладнокровие, зловеще процедил Дудуев. «А ну и понятно. Ты, Чинарский, пьешь беспробудно, а потому сам не осознаешь, что делаешь. Вспомни, как ты оказался здесь. Тебя открыла Кулагина, ты прошел, хотел. Чего ты хотел?» «Долг вернуть хотел утром, а потом, когда деньги истратил, хотел поговорить об отсрочке», — спокойно признался Чинарский. «Тебе было нечем отдавать, и ты...» «На что ты намекаешь?» — резко спросил Чинарский. «Слишком уж много совпадений ты не находишь? Или слишком большой интерес вызывают у тебя все эти убийства?» — ехидно ухмыльнулся Дудуев. «Надька моя соседка была», — с упрямым видом сказал Чинарский. «Я и зашел к ней по-соседски». «Она тебя открыла, и ты зашел!» — хитро сощурил глаза Дудуев. «Никто мне не открывал. Дверь была не заперта», — с каменным выражением лица произнес Чинарский. «Ты же говоришь, что был пьян!» С брезгливым пренебрежением глядел на Чинарского Дудуев. «А тебя, кстати, несет, как?» Он замялся, подыскивая красочное сравнение, но, не найдя такового, замолчал. «Ну, был слегка под мухой», — усмехнулся Чинарский. «Выпил водочки». «А ведь тебе не хуже, чем мне известно, что основная часть бытовых убийств происходит на почве алкоголизма», — выдавил из себя Дудуев. «Не был бы ты при исполнении, я бы тебе шею намылил», — просипел взбешенный таким наглым намеком Чинарский. А это уже угроза. Казалось, теперь Дудуев ловит кайф, унижая бывшего сослуживца и совсем забыв о трупе. Ты бы лучше делом занялся, хмыкнул Чинарский. Кроме всего прочего, убийство произошло не на бытовой почве. Детали все обстоятельства указывают на то, что действовал маньяк. Расчленение тела не всегда показатель действий маньяка. Сколько случаев, когда обыкновенные алкоголики, стремясь избежать ответственности и стараясь спрятать труп, Разрубали тела на куски и закапывали в землю. Очень удобно ссылаться на маньяка. Так ведь можно и убийство на бытовой почве загримировать под зверство выродка. Дудуев наслаждался собственным красноречием. Он тяжело поднялся и медленно обошел стол, словно показывая, что чувства его приведены в норму. «Я ведь и обидеться могу», – прошепел Чинарский. «Хотя, чего на тебя обижаться?» – махнув рукой, добавил он. «Сейчас приедут эксперты, снимут отпечатки пальцев», – нервно зевнул Дудуев. «Ты думаешь, что он оставил отпечатки?» Насмешливо взглянул на него Чинарский. «Кто он?» С фальшивым недоумением поднял плечи Дудуев. «Конечно, процент, что где-то остались отпечатки, невелик. У тебя было достаточно времени, чтобы позаботиться об их исчезновении». «Ты что, всерьез меня подозреваешь? Или просто выдрючиваешься?» «Выбирай выражение», — косо взглянул на Чинарского Дудуев. «Где ты был сегодня с утра до обеда?» У реки отдыхал, небрежно процедил Чинарский. «И кто это может подтвердить?» Брови Дудуева игриво взлетели. «Не одна живая душа», — усмехнулся Чинарский. «А для чего подтверждать-то?» «Не прикидывайся шлангом», — неожиданно гаркнул Дудуев. «Я прихожу к Кулагиной по делу, а застаю ее в разделанном виде тебя рядом с телом. Когда убили Березкина, ты ведь тоже казался поблизости». «Ладно», — Чинарский сделал выразительный жест. «Давай я тебе еще раз все популярно объясню, если ты такой». Он не удержался и хихикнул. Дудуев метнул в него уничтожающий взгляд. «До полудня я сидел с дядей Саней. Рекомендую тебе хорошенько его расспросить» продолжал Чинарский издевательским тоном. «Ещё один алкаш. ваш порода из самых продажных. Вы, алкаши, за стакан водки подтвердить всё, что угодно», со злобным недоверием проговорил Дудуев. Он снова сел на стул и закурил. «Ну и вонище», задёргал ноздрями. Дядя Саня, гражданин Российской Федерации, между прочим, с комедийным пафосом произнёс Чинарский. «А ночью? Где ты был ночью?» Спал в своей квартире. «И этого тоже никто не может подтвердить», иронично качнул головой Дудаев. Никто. Но если ты внимательно обследуешь труп, то поймешь, что ночь у Кулагина была еще жива. Тебе об этом доложат эксперты. Я не сомневаюсь в их профессионализме. Смерть наступила между пятью и шестью часами утра. Поморщился Чинарский. — И что это отменяет? — скептически выпятил нижнюю губу Дудуев. — Знаешь, мне надоел тут сидеть, — вздохнул Чинарский. — Тебе придется остаться, — Дудуев снова встал. — Если не хочешь осложнений. В общем-то, у тебя их и так полно. Он отправился на кухню, потом заглянул в спальню. Сначала Березкин, потом Кулагина. Почему-то, когда случается убийство, ты тут как тут. В тот день, когда был зарезан Березкин, ты утром навещал его у Кулагиной. А теперь вот я прихожу к ней, обнаруживаю здесь ее изуродованное тело, опять же тебя. Дудуев с враждебной пристальностью смотрел на Чинарского. «Во-первых, не в тот день и накануне», — пояснил Чинарский. «Во-вторых, я Надьку вот с такого возраста знаю». Чинарский протянул руку над полом на уровне колен. «С отцом ее дружил. Какого хрен ты ко мне цепляешься?» Была и негодованием, Чинарский поднялся. Но Дудуев сделал рукой резкий усмиряющий жест. — Оставайся на месте. Ты так тут уже, наверное, все следы затоптал и залапал. — Странный убрёк следователь убийцы ты не находишь? — язвительно усмехнулся Чинарский. — Ты же сам не веришь то, что я мог грохнуть Надьку, а потом вырезать её мозги. На кой чёрт не ты? Я её уважал, а вот она вам мешала. Он прищурил правый глаз, склонив голову на бок. Дудуев сделал озабоченный невнемлющий вид. Он поискал глазами, куда бы стряхнуть пепел. Не рискнув взять пепельницу, на которой, по его мнению, могли остаться отпечатки, он достал из кармана куртки и полупустой коробок спичек. «Ты говори, да не заговаривайся!» — злобно проручал он. «Ты всегда был наглым, бесприцепным типом!» «Можно подумать, ты отличаешься безукоризненной нравственностью!» хмыкнул чинарский «Заткнись!» «Я вот думаю, для чего ему понадобилось убивать натьку Эти психи — маньяки, они же как дети, любят, чтобы об их подвигах знало максимальное количество народа а Надька трубила об этих зверствах направо-налево. Невыгодно, вроде бы, ему было ее убивать. Но, с другой стороны, зная, что вы изо всех сил тужитесь, чтобы замолчать его дикие выходки, он мог выбрать натьку надеясь, что убийство известной журналистки, а главное, подробности этого зверства вы замолчать не сможете. Это единственное объяснение, которое я могу дать его выбору. «Ты мне зуб не заговаривай, не строй себя сыщика!» пренебрежительно скривился Дудуев. «Ты уже давно свой талант и свои знания пропил. А что тебе с рукой?» Он вдруг обратил внимание на перевязанную платком ладонь Чинарского. Так поранился, спрятал руку в карман пальто и наткнулся там на бутылку. Достав ее, он отвинтил пробку и сделал приличный глоток. «Будешь?» — протянул он бутылку майору. «Неплохой коньяк». Тот зло зыркнул на него и ничего не ответил. Немного помолчав, как бы собираясь с мыслями, Дудуев затушил окурок и задал новый вопрос. «Если ты, как говоришь, не убивал Кулагину, почему же не позвонил в милицию, когда обнаружил ее труп?» Дудуев сощурился, как будто в глаза ему светило солнце. — Да я собирался. Чинарский сделал еще глоток коньяка. А тут ты приперся. Я просто не успел. — Кончи придуриваться! — заорал вдруг майор. — Говори, ты убил ее! Он скачал со своего места, подлетел к Чинарскому, схватил его за грудки и принялся трясти, как спелую грушу. — Говори, гад, ты ее убил! Чинарский с отсутствующим видом ждал, когда у майора пройдет приступ бешенства. Но тут вошел вражь. Он таращил на Чинарского налитые кровью глаза и продолжал свою пляску святого Витта. Наконец Чинарскому это надоело. Он не без труда опустил бутылку, которая все еще была у него в руках, в карман пальто и коротким точным ударом всадил кулак в живот Дудуеву. Рука вошла в мягкое майорское брюхо почти по локоть. Чинарский мог бы поклясться, что зацепил майора за позвоночный столб. Глаза Дудуева еще больше вылезли из орбиты и забегали по лицу. Руки мгновенно разжались отпустили лацко на пальто. Майор согнулся пополам, ему стало не хватать воздуха. Он делал глотательные движения, надеясь, что это ему поможет. Плешивая голова майора оказалась прямо перед животом Чинарского. Недолго думая, бывший опер положил на темечку Дудуеву ладонь и слегка толкнул вперед. Майор плюхнулся на пятую точку и остался сидеть, держась руками за живот и покачиваясь из стороны в сторону. Чинарский вынул коньяк и проглотил остатки. Это привело его в чувство. «Если ты, ментовская морда, еще раз дотронешься до меня?» Внятно произнес он, чтобы до майора лучше дошел смысл сказанного. «Я за себя не отвечаю. Вместо того, чтобы искать преступника, ты, как последний пидор, хватаешься за соломинку. Сколько их человек должен он украшать, чтобы ты начал шевелиться? Тебе мало четверых? Березкина я тоже считаю его рук делом, хотя вы все это тщательно замалчиваете. Он убил его просто потому, что тот постоянно крутился рядом с Надькой. Если бы вы подсуетились, она бы осталась в живых. Так тебе мало четырех трупов? «Пять!» — буркнул майор, обретя возможность говорить. «Вчера он убил еще одну девицу, я только что оттуда». «Замечательно!» — иронично воскликнул чедарский «А ты пытаешься найти козла отпущения. Неужели ты свою узколовой башкой не понимаешь, что я никого не убивал? Зачем мне это нужно? Сам подумай». «А зачем это вообще кому-то нужно?» — гнул свою линию майор. «Он ненормальный. Пережил в детстве какую-то травму, как это бывает почти со всеми». Пытался втолковать ему Чинарский. Только кто-то изживает свои комплекс или приспосабливается к ним и сосуществует вместе с ними, а у кого-то слетает планка. Тогда из обычного ребенка, которого, грубо говоря, недолюбили или оттрахали в детстве, вырастает монструозное чудище, которое готовит на обед человеческую грудь, печень или... Он посмотрел на стол. Или мозги. Что он сделал еще? Чинарский отвернулся от стола и снова поглядел на майора. Тот поднялся с пола и сел в соседнее кресло. — Не знаю, — покачал он головой, стараясь не глядеть Чинарскому в глаза. Девицу он просто заколол, как и всех остальных, кроме первой, которую засек до смерти розгами. На столе стоит тарелка с какими-то цветными карамельками. Непонятно, с чего это. Там сейчас криминалисты работают. Так как ты здесь оказался?» Он вдруг снова сел на своего конька. «Ну и дурак ты, дуда!» Чинарский со вздохом опустился в кресло. «Знаешь...» — майор попытался сделать умное лицо. «Когда тебя выперли из органов за то, что ты грохнул по пьянке человека, у тебя ведь тоже могла крыша поехать». — Он выскочил под пулю, когда я уже нажал на курок, — зло ответил Чинарский. — И ты это прекрасно знаешь. — Но ты был пьян, Чинарский. — Не больше, чем обычно, — пожал тот плечами. Его начинало раздражать глупое упрямство майора. — Все равно я должен тебя задержать, — бубнил Дудуев. — Это будет твоя очередной ошибкой. — Посмотрим. — Я говорю, черта, майор! В гостиную протиснул свои громадные телеса полковник Голованов, за которым словно тень скользнул бюрою. — О, господи! Полковник увидел привязанный к стулу труп со вскрытой черепной коробкой. В желудок сжала предательская спазма, но тут полковник заметил Чинарского. Голованов его терпеть не мог еще в ту пору, когда Чинарский работал в органах. «Это еще кто?» Он вперил в него немигающий взгляд, делая вид, что не узнает. Чинарский Сергей Иванович в квартиру зашел случайно, начал пояснять Чинарский, но Дудуев и перебил. «Гражданин Чинарский задержан мной на месте преступления», он поднялся с кресла. «Присаживайтесь, товарищ полковник». «Как вы проникли в квартиру?» — выступил вперед Бероев. Дверь была не заперта. «Минуточку», — капитан повел тонкими ноздрями. «Вы, кажется...» — выпил немного, — пожал плечами щинарский «Так-так-так», — застарикатал капитан. «Интересно, очень интересно. Личный досмотр произвел?» — повернулся он к Дудуеву. «Не успел еще», — растерян пробормотал майор. «Ну-ка посмотрим». Бероев подошел к щинарскому вплотную. «Поверните ко мне спиной, руки к стене, в стороны». Чинарский повиновался со спокойной душой, зная, что в карманах у него ничего существенного нет, но тут же замер, вспомнив про пахучий осколок стекла. «Там у меня…» Он хотел был достать из кармана пакет, но капитан ударил его по руке. «Стоять, гражданин Чинарский!» Бероев толкнул его в спину и принялся профессионально обшаривать карманы. Он ощупал также запястья и лодыжки Чинарского – места, где можно было закрепить нож или небольшой пистолет. Все, что он находил, складывал на журнальный столик. Чинарский даже не думал, что у ее карманах может оказаться столько предметов. Пустая бутылка из-под коньяка, полупустая пачка сигарет Петр Первый, застальный коробок спичек, паспорт, связка ключей с брелоком в виде небольшого консервного ножа, горстка серебристых монеток, смятая десятирублевка, маленькая записная книжка в красной обложке, огрызок карандаша, несколько использованных билетов на троллейбус, еще какая-то мелочь. «Повернись», — Бероев почему-то перешел на «ты». Чинарский опустил руки повернулся к нему лицом. «Что это?» Капитан держал двумя пальцами пакет, в который Чинарский завернул осколок. Если он признается, где он это нашел, его могут привлечь за сокрытие вещественных доказательств. Если не признается, то окажется, что он действительно скрыл от следствия улики. Хотя в глубине души он совершенно не был уверен, что этот осколок поможет кому-то в розыске убийцы. Собственно, он и ему-то был не нужен. Взял его скорее по давней привычке не представлял, как можно использовать. Сохранившийся на осколке запах еще не выветрился из квартиры. Если они обратят на него внимание, они должны были это сделать, то и осколок им будет не нужен. — этот пакет, товарищ, не знаю вашего звания, — покачал головой Чинарский. — Капитан, — Борхун Бероев. Он развернул пакет и сунул туда нос. — Что за гадость? — поморщился он. Бероев бросил пакет на стол и поднял записную книжку, куда Чинарский заносил номера забегов, фамилии наездников, клички возраст лошадей и их лучшие показатели. Капитан стал внимательно просматривать записную книжку. И тут Чинарский понял, что тут даже не заметил прозрачный кусочек стекла в прозрачном пакете. Чуть за херня Бероев показал на значки, понятно одному Чинарскому. Это парадокс, — пояснил Чинарский. Не умничай, — обдал его холодом Бероев. Парадокс — гнедой жеребец, русская рысистая порода, четырехлетка, — подробнее объяснил Чинарский. Отец — диктор, мать — попрыгуни, лучшее время — 2 минуты 11,9 секунды. Не лучшая лошадка, но иногда бывает в хорошей форме. Особенно, если наездник не подкачает. «Ты кто на бегах играешь?» Капитан поднял на него глаза. «Бывает», — улыбнулся Чинарский. «Значит, деньги тебе частенько нужны, а? Ты ведь не работаешь, насколько я понимаю». постоянно работы не имею», — согласился Чинарский. «Но воровать или грабить не приучен». «Он со мной в одном отделе работал», — встрял Дудуев. «Его выперли из органов за неумышленное убийство». «Ого!» — возбудился Бероев. «Чего «ого?» — передразнил его да «Дуда, чего ты лепишь? Ты же знаешь, сука, что все не так было «А он с характером твой приятель», — Беруев насмешливо взглянул на майора. «Давай-ка прихватим его с собой».